глава 24 ференс угрюмо слушал доклад начальника тайной службы хоррата тот говорил уже долго и король все больше мрачнел потому что читалось отчетливо хор темнит либо же считает своего сюзерена полным идиотом оба вариантов рано одинаково не нравились таким образом сын советника хорна не признал свою вину завершил хоррат доклад его отец также отрицает причастность к народным волнениям какая разница признал или нет рявкнул ференс теряя терпение Я вам говорю, что у меня есть подтверждение, Хорн-младший виновен. И ваша задача узнать имена его сообщников, потому что подстрекателей было трое. Либо завтра все три имени будут передо мной, либо ваша голова покатится вместо его, Тейхоррот. Надеюсь, это вам понятно. Хоррд побледнел. Наверняка решил, что король тронулся рассудком, а Ференсу хотелось схватить его за шкирку и хорошенько встряхнуть. Что это? Тлетворное влияние Алекса? Подкуп? Почему его тайная служба не работает? Еще малейший промах со стороны ее главы и голова потеряет голову. В этом фран готов был поклясться. «Мы продолжим допрос, Ваше Величество», — уныло ответил Хоррот. «Потрудитесь. И потом вы ничего не смогли узнать о покушении на маскараде. Кто стоял за отравлением, вам тоже неизвестно. Зачем мне такая тайная служба, если я сам способен узнать больше, чем орда прихлебателей?» «Ваше Величество». Хоррот сделал ведь, что оскорбился, но Фернсу было на это плевать. Ему нужен результат. Или же все закончится скверно и для него, и для Лимера. Фран ударил ладонью по столу, его собеседник вздрогнул. «Повторяю еще раз. Результаты допроса завтра же и Хорна, и других советников. Я хочу знать, кто за ними стоит. Подключите магов, если не справляетесь сами. Работайте!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» Хорт опустил голову. «Ступайте, жду вас с докладом. Вон!» И главу тайны службы вынесла из кабинета. Фран готов был лично его придушить, только никому от этого не станет легче. Он потер пальцами виски. После недавней болезни его преследовали головные боли. Фран понимал, что на восстановление нужно время. Однако этого самого времени у него было все меньше. Оно утекало, словно вода, заставляло его ненавидеть самого себя, свою беспомощность, невозможность что-то изменить. Чего еще ждать? Очередного теперь уже успешного покушения? Фран не знал. И сейчас ему больше, чем когда-либо, не хотелось быть в одиночестве, поэтому он поднялся и пошел в комнату жены. Еще издалека до него долетели звуки музыки. Он замер в дверях большой гостиной. Фрейлины сидели на диванчике спиной к нему, поэтому не видели своего короля, а Тильда наигрывала какую-то легкую незатейливую мелодию. Фран улыбнулся. Он постучал по двери, и фрейлины тут же вспорхнули, как стайка разноцветных бабочек. «Ваше Величество!» Тильда тоже поднялась ему навстречу. «У меня выдался свободный час», — ответил король, «и мне бы хотелось провести его с вами». «Хорошо». Королева улыбнулась, взмахнула ручкой, и фрейлины исчезли, оставляя супругов наедине. Злость на жену из ее молчания прошла, зато воспоминания, проведенные с Тильдой ночи были очень даже живы в памяти Фернса. Он подошел к Тильде, коснулся губами ее руки. «Как прошла ваша прогулка?» — спросила она. «Успешно», — ответил Фран. «Артур, догадывается, кто тот мужчина, который повстречался вам. Непонятно лишь, почему он решил вас предупредить. И кто же он?» В глазах Тильды читалось искреннее любопытство. «Брат его новый возлюбленный». Ференс намеренно так сказал. Ревность ведь никуда не делась, и ему хотелось увидеть реакцию Тильда на подобные новости, но его супруга лишь улыбнулась. «Я рада, что Арт встретил хорошую девушку», — проговорила она. «Не поверишь, но и я тоже». Королева рассмеялась. «Не ревнуй», — сказала она, проводя пальчиками по щеке мужа. «Мне казалось, теперь ты должен успокоиться». «Скорее наоборот, теперь ты моя, и делиться я не собираюсь». «И не нужно». Они сели рядышком на диван. Франу не хватало этих минут спокойствия, и сейчас он искренне наслаждался обществом жены. Чувствовал тонкий аромат ее парфюма, прислушивался к легкому дыханию, ощущал тепло кожи. И понимал, что не желает делить ее ни с кем и никогда, любовь, которая до этого молчала, подчиняясь голосу разума, внезапно расцвела и заявила о себе. «И что ты собираешься делать дальше?» — спросила Тильда «С этим человеком и со всеми другими тоже». «А что я могу сделать?» Фернс пожал плечами. «Твоего собеседника ищет Арт, Тайная служба допрашивает зачинщиков массовых беспорядков, а я, как видишь, жду результаты и надеюсь, что он поступит раньше, чем до меня в очередной раз доберутся заговорщики. Все будет хорошо. Тильда легонько сжал его пальцы. Я желал бы в это верить, — ответил Фран. — Только, откровенно говоря, веры мало, мои сторонники не так уж сильны, да и я не уверен, могу ли на них полностью положиться. Ты можешь положиться на меня? Король осторожно коснулся лица жены, а затем наклонился и поцеловал ее, ощущая на губах цветочный привкус. Тильда была его наваждением, его желанием, недостижимой мечтой, которая внезапно стала близкой. И не хотелось думать, что его счастью отпущено не так много времени. Ференс готов был за него бороться. «Поужинаешь со мной?» — спросила королева. «Да», — согласился он. «На этот вечер я совершенно свободен. Удивительно, но и я тоже». Королева приказала накрывать на стол. Пока суетилась прислуга, они с Франом сидели в гостиной. Говорить о чем-либо не было желания. Было приятно просто наслаждаться обществом друг друга. Ференс чувствовал себя спокойным здесь, в небольшой комнатке рядом с женой, и в такие минуты ему казалось, что престол и корона не стоят простого человеческого счастья. Но народ Лимеров в его несчастье не виноват, значит, надо сражаться, пока есть силы. Иначе кто знает, чем все закончится. Прислуга доложила, что ужин готов, и Тильда с Ферренсом переместились в столовую. Они разговаривали о ничего не значащих мелочах, обменивались мыслями, будто так было всегда, но ведь не было, и все-таки верилось, что у них есть шанс на будущее. Нетти почти бежала впереди, и Арт едва мог за ней угнаться. Он не останавливал ее, не пытался сказать что-то ободряющее. Со своей болью каждый справляется сам, и сейчас Нетти предстояло найти способ, как жить дальше со своей. Артуру хотелось бы забрать себе хотя бы часть ее страданий, но он понимал, что это невозможно. Остается только смотреть на ее напряженную спину, наблюдать за ломанными движениями и чувствовать, как сердце обливается кровью. Ее брат отказался от нее. Как с этим справиться? «Нетти!» Все-таки решился Арт. «Не надо!» — чуть обернулась она. «Не надо, ладно?» Он кивнул, догнал ее, взял за руку, и так они шли к трактиру. Нетти сразу свернула к своей квартирке, Артур пошел за ней. Нетти делал вид, что его не замечает. А может и правда настолько ушла в себя, что перестала замечать. Никто не скажет, сама же она не торопилась с разговорами. Медленно прошлась по комнате, будто во сне. Опустилась на софу и закрыла лицо руками. Артур присел рядом с ней. обнял за плечи, и девушка, прижавшись к нему, глухо всхлипнула. Все будет в порядке, — пообещал ей Арт. Вот увидишь. Не будет, — Нети ответила, не поднимая лица. Ты сам слышал. Верну я не нужна, и все мои поиски изначально не имели смысла. Возможно, у него есть свои причины. А у меня нет? Нети подскочила и забегала по комнате. Мне казалось, столько лет спустя он должен был понять, как неправильно поступил, покинув дом. Но нет, нет же. Он по-прежнему жаждет справляться совсем один. Я понимаю, что у него проблемы. Сложно это не заметить, не осознать, но разве их нет у меня? Я уже говорил тебе, что твой брат ввязался в страшную игру». Артур покачал головой, осознавая, что никакие его слова не исправят того, что происходит в жизни Нетти прямо сейчас. «И если я прав, и за ним стоит принц Александр, платы в ней может стать голова». «Но почему тогда не доверится мне?» Нетти вцепилась в его руки, заглянула в глаза, словно стараясь найти ответ на самый сложный в жизни вопрос. «Скажи, Арт, ведь мы семья, разве я не пойму?» «Он не хочет рисковать тобой. Это лишь твое предположение, ничего больше». Арту нечего было на это возразить. Он не был знаком с Верном лично, никогда не разговаривал с ним, кроме этого дня, и мог только предполагать, что на самом деле движет смертоносным магом. Почему он оказался привязан к принцу Александру? Если бы считал, что Алекс станет хорошим королем, он не предупреждал бы Тильду о грозящей опасности, а ведь предупредил. Значит, его планы идут в разрез с планами принца или нет? Как разобраться, если сам человек не желает ничего раскрывать? И Артур готов был поспорить, что выследить Верна во второй раз у них не получится. Тот просто не ожидал гостей. Думал, что надежно укрылся от сестры, от ее поисков. И что мне делать дальше? Натя обессиленно опустилась обратно на Софу, а Арт сжал ее холодной ладони. «Ждать», — ответил он, — «больше ты ничего не сможешь сделать. Только ждать, что решит сам Верн. Он уже понял, что ты его нашла и находишься на его стороне. Надеюсь, ты прав». Девушка грустно улыбнулась. И все-таки вряд ли. «Но такой шанс есть. Он слишком иллюзорен, Арт». И Нетти снова закрыла лицо руками. Она сидела сгорбившись. Ее хрупкие плечи вздрагивали, а Артур ощущал себя бессильным перед болью человека, который стал родным. «Я сделаю все, чтобы снова найти верно», — пообещал он. «А есть ли смысл?» — спросила Нетти печально. «Как нельзя спасти того, кто не желает быть спасен, так и нет толка искать того, кто против быть найденным. По крайней мере, в случае моего брата это так». Мне остается смириться и жить дальше, ожидая, что принесет завтрашний день. Только верно в нем не будет. Этого нельзя знать наверняка. А разве есть то, что можно?» Арт отрицательно покачал головой. Он поднес холодные пальчики Нетти к губам и поцеловал их. Она бледно улыбнулась. Больше вымучена, чем искренне. «Большое счастье, что я встретила тебя и Джея», — сказала она. «Знаешь, после побега Верна и смерти родителей я осталась в полном одиночестве и теперь впервые чувствую, что не одна. Я понимаю». Арт склонил голову и ощущает то же самое. «Моей матери больше нет. После возвращения из Иланда мой мир рухнул, и только вы, только в вас я чувствую родных людей». И «Ифрани», — подумалась Артуру. «Да, король Улемера очень проблемный, но для Артура он был настоящим другом. И он должен жить, чтобы не замыслил принц Александр, как бы не распорядила судьба. Все будет хорошо», — пообещал он Нетти и самому себе. Она безвольно кивнула. «Хорошо, да». Видно, что не сильно верила его словам, и все же в ее глазах снова появился живой блеск, и Арт посчитал это добрым знаком. «Идем к Джею», — предложил он. «Пока мальчишка не решил отправиться на наши поиски, готов поспорить, он сгорает от нетерпения услышать наш рассказ». «Да, только рассказ получится невеселым», — вздохнула его собеседница. «Но ты прав, не будем заставлять Джея ждать дольше». Они вдвоем направились в соседнюю квартирку. В предметах разговора сидел на излюбленном месте, глядел на улицу и хмурился. Услышал их шаги, но не обернулся. И что уже произошло? Джей, — окликнул его Нетти, — все в порядке. Это вы мне скажите, — сурово ответил он, как никогда напомнив Артуру отца. Не я шушукаюсь по углам. Нам надо было обсудить визит к Верну, — честно признал Арт. Прости, что без тебя, но он выдался непростым даже слишком. Верн не был рад вас видеть? Джей усмехнулся очень по-взрослому. Да, — проговорила Нетти, — и он от нас бежал. Надо найти его опять? Нет, — решительно ответила она. Он не желает меня видеть, и я пока не уверена, хочу ли снова видеть его. А вот Арту нужен был этот человек. Слишком много тайн он знал, слишком много ниточек держал в руках. Но рисковать будущим Джея нельзя, это он понимал предельно точно. И не собирался позволять воспитаннику и дальше вмешиваться в дело, которое может стоить ему головы. Однако сам обязательно вернется в комнаты Ворона, если тот не объявится сам. В этом Артур Донтон был уверен точно. А сейчас... Сейчас у него была редкая возможность побыть с близкими людьми, и он не собирался ее упускать. «Мы готовы загладить свою вину обедом в кафе», — предложил он Джею. «Все на твой выбор». «Прямо-таки все», — прищурился тот. «Да, тогда согласен. И от былой обиды не осталось и следа. Только захочу я много». И он помчался собираться. Арт и Нетти переглянулись и улыбнулись друг другу. А парень не промах, и очень хотелось, чтобы впереди его ждали светлые дни.